И тут невесте, откуда взявшаяся сосущая боль в сердце, заставила его решить тотчас же. Пусть гномы думают о нем все, что угодно. Он должен побывать в Бэклэнде, прежде чем, возможно, опуститься в новые страстье. Должен поспать под родной крышей, показаться семье и друзьям. Мелисенту увидеть, что с ней, как она, и, главное, с кем она, может, замужем давно. Хоббит повернулся и зашагал прочь от реки, прочь от моста, обратно по бревенчатым мостовым к одному из постоялых дворов, где они остановились». Миновал торговую площадь, полную шумной, деловито продающей и покупающей толпой, вот и нужные ворота, вот и потягивающие пивко друзья, и пенится кружка в руке, и как сказать им, что наши дороги расходятся? Фолку не решился и отложил разговор до утра. Остаток дня минул в сладостном ничего не деланье. К вечеру... Из затягивавших везде небо серых туч посыпал мелкий дождик. Фолку сидел у камина, и на душе у него, незнамо отчего, становилось все мрачнее и мрачнее. Что-то говорило ему, что он еще не скоро увидит милый Бэклэнд. В пляшущих язычках огня ему вдруг почудились пылающие стены какого-то города, и холодной змеей в душу вползло. Тяжкое предчувствие беды. Гномы безмятежно сопели, А хоббит все сидел и сидел, Подбрасывая дрова в огонь, Точно боясь оказаться в темноте. Зловещий завывал где-то на чердаке ветер, Словно чья-то сухая рука Скреблась в окно ветка, Росшая во дворе яблонь. Что-то скрипело и ворочалось по углам, Хлопала неплотно прикрытая ставня Во всех обычных звуках большого дома хоббит учудилось приближении какой то злобный ненавидящей все живое силы. он поспешно забрался с головой под одеяло это неожиданно помогло он тотчас провалился в забыте сон ли был это или явь из серой мглы вдруг выступила высокая тонкая фигура человека с громадным филином на плече Хоббит узнал Рада Гаста. «Наконец-то я нашел тебя!» Быстро и тревожно заговорил бывший маг. «Силы мои не те, времени немало Слушай же, пришла беда, откуда я и ждал. Ангмар поднялся. Торопись, ты нужен мне на севере. Жду тебя в пригорье. Торопись!» Волны, заколебавшиеся серой мглы, поглотили фигуру Рада Гаста, И Хоббит обливаясь холодным потом, подскочил на жесткой постели, ошалело, таращився в темноту. Что это было? Диковины сонули, действительно предостережение. Сердце бешено колотилось, легким не хватало воздуха. Неужели Торин был прав? Неужели война? Только теперь фолка кожи ощутила ледяное дыхание страшного слова. «Война? Что же будет с его Бэклэндом?» С хобитаней надо упредить, послать известие. хобит отчаянно затряс мирно спящего Торина. Сосна гном не сразу взял в толк, что от него хочет его друг, а поняв так и сел, широко разъянув рот. «Он звал меня в пригорье, но как же мои соотечественники?» Хоббит до крови закусил губу. «Погоди!» Мрачно бросил Торин, яростно скребя бороду. «Уверен ли ты, что все это тебе не приснилось?» Фолка беспомощно развел руками. «Ох, уж эти мне сны твои! В меня, Дьорин! Ну, что тут поделаешь?» Он ссунулся к окну. «Ночь вроде светлая, дорогу видно. Давай, буди малыша, а я займусь нашими пони» растолкать маленького гнома оказалось непрост и в конце концов его полусонного выпихнули на холодный ночной ветер полная луна давала достаточно света По пустынной призрачной дороге трое друзей торопились к далекому черному горизонту где небо сливалось со столь же черной землей утро холодное бессолнечное Они встретили в добрых восьми лигах к северо-востоку от Сарнфорда.